Глава тридцать восьмая. «Итак, вы съездили повидать Ребекку Муни. «Детектив Старчик?» — ответила я, шмыгнув носом. «Я не могу сейчас говорить. У меня семейная ситуация, и пока...» «Я отвлеку вас лишь на минуту, ладно?» «Миссис Линдман, вы можете видеться и говорить с кем угодно. Но, надеюсь, вы понимаете...» что вам могут не понравиться последствия ваших действий. «Детектив, если это угроза, то я не совсем...» «Это не угроза. По крайней мере, не от меня. Я думаю, мы оба знаем, откуда исходит реальная угроза». Пол озабоченно смотрел на меня. Я накрыла ладонью телефон и прошептала ему. «Иди к Шону. С этим я сама справлюсь». Он медлил но я кивнула и мягко подтолкнула его к дверце машины. «Всё будет в порядке». Когда пол наконец вышел и закрыл дверцу, я вернулась к разговору со старчиком. «Полагаю, детектив, мне пора связаться с вашим отделом внутренних расследований». «А как вы думаете, кто сильнее пострадает в такой ситуации?» «Камешек в мой огород». «Что за нелепость?» Мои заметки по делу и оценка точно отражают то, что происходило, согласно всем инструкциям. Ошибки и сокрытия остались на вашей стороне уравнения. Стоп, стоп, стоп, погодите-ка. Нет, я слушала вас достаточно. Вы знаете, как это выглядит, и боитесь. Муни тоже испугана. Вы понимаете, что можете опять потерять контроль над ситуацией. Боже, как же с вами трудно, дамочка. «А теперь мне действительно нужно идти, и, пожалуйста, не звоните мне больше». С трудом переводя дух, я прервала связь. Старчик пытался запугать меня, и я ответила ему тем же. Нет, какова наглость. Жаль, конечно, что я не спросила его о Фрэнке. Скорее всего, он ни в чём не признался бы мне. Да я, вероятно, и сама знала, что там могло произойти. Между полицейскими и частными детективами Бывают весьма щекотливые отношения. С полицией Фрэнку необходимо держаться заодно, чтобы лучше обслуживать своих клиентов. Однако важнее то, что старчик явно следит за мной. Ведь он вместе со мной появился около дома Бишопов и узнал, что я навещала Муни. И, безусловно, именно он сидел за рулем того серого Форда около Лейк-Джордж. Он боялся, потому и следил за всем. Я выкинула из головы эти мысли. Сейчас прошлое не имело значения. Сейчас мне важнее быть рядом с моим сыном. Но когда я вернулась в больницу, Пол огорошил меня другой идеей. «Я собираюсь остаться с ним сегодня вечером». «И я тоже», — резко ответила я, удивлённо глянув на Пола. «Его положили в реанимацию. С ним можно остаться только одному человеку». В приемной было довольно людно, там же сидели Джонни и Майкл. Мы и так привлекли внимание, и, не желая усиливать его, я постаралась сдерживать свои эмоции. «Тогда останусь я», — понизив голос, сказала я. «Я ведь его мать». «И тебе уже удалось привлечь особое внимание персонала», — тихо ответил муж. «Как? Чем это?» «Но я сама поняла, чем». «Тем, как агрессивно и крикливо я вела себя по отношению к Майклу». «В общем», — предложил Пол раздражающе успокаивающим тоном, «можешь спать здесь, в холле, чего я лично не рекомендовал бы, или можешь поехать домой и нормально отдохнуть». «М», — ты выглядишь в конец измученной. «Колесишь туда-сюда без продыху. Тебе...» «Прекрати!» — очередные слезы обожгли мне глаза». Я не хотела вновь расплакаться, поэтому постаралась успокоиться, сделав глубокий вдох носом. «Не надо рассказывать мне о моём здоровье, когда наш сын...» «Дорогая», — обняв меня за плечи, перебил пол. «Именно поэтому тебе и нужно позаботиться о своём здоровье. Ты же понимаешь». Мне понадобилось ещё минут десять для убеждения в правильности такого решения но я всё-таки настояла на встрече с врачом Шона. Ещё полчаса понадобилось, чтобы мы в итоге оказались в палате сына, и мне преподали ускоренный медицинский курс по теме коматозное состояние. В случае Шона его вызвало сочетание травмы головы и церебральной гипоксии. Церебральная гипоксия. Кислородное голодание мозга. Как бы я ни старалась заставить доктора дать прогноз на будущее, он уклонился, сказав лишь «Кома может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней или даже месяцев. Мозг человека еще хранит множество тайн». Ну и так далее. Если Шон не очнется через пару дней, то его перевезут в больницу в Олбани, где есть более современное оборудование. Всё это время я смотрела на Шона. Он выглядел совершенно беспомощным, сломанной игрушкой с разряженными батарейками. В больничной робе с браслетом на запястье, капельницей в руке и аппаратом вентиляции легких, подсоединенным ко рту. Посвистывали и попискивали приборы. Медицинский запах палаты не мешал подозревать того, что больничная чистота не так уж стерильна, и в ней могут быть и хлопья пыли, и чьи-то волосы, и миллиарды микробов. Его голова скрывалась под толстым слоем бинтов. Наконец я вышла из палаты, убитая горем, ошеломленная и с ощущением полного собственного провала. С полным ощущением того, что я подвела своего сына. Не сумела защитить его. Большую часть моего внимания поглощала Джонни, С тех пор, как мятежным подросткам начала проверять пределы нашего терпения. Мы всегда верили в Шона, в его здравый ум. При всей своей лихости и авантюрности он действовал осторожно и разумно. Когда Шон был ребёнком, я частенько боялась, что он получит травму, но, став мужчиной, он уже начал вселять в нас уверенность. А теперь его мозг, пострадавший от нехватки кислорода, Отключился. Об этом я не могла даже думать. Не могла думать о его шансах прийти в сознание. О возможности того, что он никогда не очнется. Нет. Хватит гадать. Но еще в состоянии шока, направляясь к арендованной машине, я мысленно представляла его здоровое, красивое лицо. Его ореховые глаза, такие же, как у его отца. Его добродушную улыбку. Поглощённая любовью к Шону, я открыла дверцу машины и вдруг услышала догонявшие меня шаги. Ко мне бежал Майкл. Его лицо сменило образ моего сына. Едва увидев этого парня, я похолодела. Всё во мне напряжённо застыло, зрачки сузились. Он немного запыхался. Сказал, «Я отвезу вас». Первая мысль, «Ты совсем, черт побери, рехнулся?» Но я опомнилась. «Спасибо, но лучше возвращайся в приемную и оставайся с Джонни. Ты ей нужен». Честно говоря, это была ее идея. Но она права. Нам нужно поговорить. Я так не думаю. Все равно честного разговора у нас не получится. К тому же сейчас у меня просто нет сил. Я опустила плечи, немного сняв напряжение. «И я сожалею о том, что наговорила в палате». «Меня просто охватила безумная злость и боль. Вот я и набросилась на тебя. Мне не следовало так поступать». Я умолкла, стараясь справиться с новым волнением. «Мне просто нужно домой». «И я отвезу вас туда», — настойчиво повторил Майкл. «Джонни попросила меня привести ей из дома кое-какие вещи. Так что я все равно поеду. Высажу вас и вернусь». «Не стоит». Но тут меня одолело любопытство. «На чём вернёшься?» «Могу на машине Шона. Просто позвольте мне, ладно?» В конце концов, поскольку уже стемнело, а за последние двое суток мне уже довелось пережить аварию, я согласилась. «Ради Шона».